тирами, но и для поражения вражеских броненосцев в эскадренном бою. И вот тогда-то и появилась возможность вернуться к вооружению кораблей орудиями только одного наивыгоднейшего калибра. Точный математический расчет, в который были заложены технические и тактические параметры 1885-1890-х годов, был произведен Пестичем, доказавшим, что наивыгоднейшим калибром для того времени следует считать 6 дюймов 152 мм. И события китайско-японской войны 1895 года подтвердили его расчеты. Китайские корабли были уничтожены скорострельной артиллерией японских крейсеров. Однако сам Пестич... Прекрасно понимал, что придавать этому калибру абсолютное значение нельзя, что дальнейшее совершенствование техники будет неуклонно вести к повышению наивыгоднейшего калибра. В прежних моих исследованиях, писал он в 1892 году, я доказывал, что при свойстве той бортовой защиты, которая существует во всем английском флоте, 6-дюймовое дальнобойное орудие должно считаться самым наивыгоднейшим калибром. Но с тех пор изменилась не только бортовая защита, но и баллистические качества самих орудий. Поэтому считаю необходимым еще раз обратиться к первоначальному моему способу и вторично произвести сравнение между 6 и 12-дюймовыми дальнобойными орудиями при изменившихся уже условиях. Выходит, что еще в 1892 году русский артиллерист предвидел, что калибр средней артиллерии будет со временем повышаться, и когда же он достигнет 12 дюймов, 305 мм, средняя и главная артиллерия сольются и возникшие таким образом... Олбинган будет вооружен орудиями одного, наивыгоднейшего калибра. Только разобравшись во всех этих соображениях, мы сможем правильно оценить появление дредноута и понять многозначительность и важность проекта, разработанного Степановым. Оказывается, дредноут потому и произвел столь ошеломляющее впечатление на современников, лорд Фишер выбрал калибр не наивыгоднейший в 1905 году. Если бы он в основу своих расчетов закладывал максимальную огневую мощь, он должен был бы принять калибр 10 дюймов. Остановив свой выбор на калибре 12 дюймов, Фишер сознательно пошел на снижение огневой мощи, ибо главной своей целью считал, Создание корабля, предназначенного для ведения прицельной стрельбы на максимально возможной дистанции. Вот почему не отсутствие самой по себе средней артиллерии делает броненосец дредноутом. Кстати говоря, на позднейших дредноутах средняя артиллерия появляется снова, а наличие 8-14 однокалиберных дальнобойных орудий. Это обстоятельство начисто отсекает притязание куни который проектировал свой Ол-Бинган как корабль с максимальной огневой мощью на умеренной дистанции боя. Притязание американского адмирала Симса, именно по его идеям, проектировал корабли Хитчборн. Более обоснованный, ибо... Он исходил из тех же соображений, что и Фишер, с которым не раз обсуждал эти проблемы. Размещению орудий на дредноуте англичане уделили очень большое внимание. Но член комитета, престарелый адмирал вильсон разом перечеркнул всю эту работу, заявил, «Главная мощь бортового залпа, поэтому на каждый борт должны стрелять». Все орудия. Как практичный моряк.